Глава девятнадцатая По дороге домой Хелен размышляла над своими подозрениями касательно графа Дантрега и его слуги. Она шла вдоль берега по Марин Парейд, не замечая теплого солнца, и лишь раз отвлеклась на забавную сцену. Два ворчливых ослика, из тех, что сдаются по пене за одну поездку, катали по пляжу двух молодых дам, которые громко визжали от страха и удовольствия. Француз вполне мог оказаться великим искусителем. Доказательств для этого было достаточно. Однако Хелен все еще сомневалась. Причины она назвать не могла. Возможно, Дантрек очаровал ее сильнее, чем она готова была признать. Впрочем, эта деталь опять же играла против него. Дьявольское очарование — одна из характерных черт великого искусителя. Мало того, граф вышел из низов — в чем сам и признался, но нельзя забывать о том, что в течение веков все искусители завоевывали свое место под солнцем, переживая целые поколения, и многие из них попали в низшие классы, только появившись на Земле. Хелен окончательно запуталась к тому времени, как повернула на Джерман Плейс. Разум настаивал на том, что граф Дантрек — великий искуситель, основываясь на уликах, а интуиция отказывалась в это верить, но никаких доказательств у Хелен не было. Дошло до того, что девушка принялась прокручивать в голове одни и те же факты, и ей пришлось бросить это занятие, отдав предпочтение внимательному наблюдению за улицей, нет ли поблизости шпионов герцога. Четырех- и пятиэтажные дома мирно освещались полуденным солнцем, и неподвижность картины смазывали одни лишь чайки, мелькавшие в небе. Ни Лакей, ни слуга не вели за Хелен слежку. Очевидно, письмо произвело должный эффект. «Разумеется, главной проверкой будет случайная встреча в общественном месте», — Хелен вздохнула. Намеренно игнорировать человека, резко и грубо обрывать дружбу, все это казалось ей верхом невоспитанности, но только так она могла донести до Сельбурна, что не нуждается в его покровительстве. Хелен надеялась, что и нежные чувства, которые герцог себе вообразил, со временем его покинут. Игнорируя неизбежное ощущение потери, девушка зашагала по тропинке, ведущей к конюшням. Оттуда можно было попасть к черному входу. Эта предосторожность была придумана для того, чтобы никто не подумал, будто в дом двадцать заселился некий юный джентльмен. Вскоре Хелен увидела конюха рядом с крупным гнедым мерином из излюбленной пары лорда Карлстона. По его блестящей шерсти катились капли пота. Его светлость вернулся из Лондона. «Где он? В их особняке? Или уже в своем?» Хелен ускорила шаг, но когда правнялась с конюхом и усталым конем, снова пошла тише. Ей следовало умерить свой пыл. Джеффри стоял на заднем дворе. Он только-только взял в руки два чемодана. При виде Хелен Лакей нахмурился и расправил широкие плечи, но через несколько мгновений узнал ее и поклонился. «Добрый день, сэр», — поздоровался он. «Добрый». «Мистер Хаммонд уже прибыл?» Джеффри взглянул на чемоданы. «Они с лордом Карлстоном всего минуту назад поднялись в гостиную. Насколько я понимаю, ждут вашего возвращения». Хелен не удержалась от улыбки. «Ждут ее возвращения. Прежде всего, надо упорядочить беспокойные мысли. Слишком много накопилось секретов. Слишком многое стоит на кону. И она не может себе позволить бездумно и радостно взбежать вверх по лестнице. Опасность увеличилась во сто крат». Легатус, жестокое предположение мистера Пайка о том, что лорд Карлстон участвовал в его создании, французский граф, угроза усыпления бешеного пса, то есть убийство его светлости. Они с лордом Карлстоном не виделись четыре дня. Вдруг его состояние снова усугубилось. Хелен нервно разминала одной кистью другую. «Господи!» — молилась она. «Лишь бы ему не стало хуже. А если стало? Сможет ли она доложить об этом мистеру Пайку?» Хелен зашла в кухню, кивнула в ответ на реверансы кухарки и ее помощниц и поспешила вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, пока не достигла дверей гостиной. Сердце тревожно билось в груди. Скорее всего, его светлость слышал, как она поднималась. Она надеялась, что слышал. Это значило бы, что он ее ждал. Хелен остановилась у двери и напрягла слух. Нет причин утверждать, что Канинг пойдет по этому пути, произнес граф, тем более, если его предпочитает Касселери. Хелен вскинула голову. В его голосе звучала улыбка. Ах, полагаю, леди Хелен уже вернулась. Она прижала кончики пальцев к губам, сдерживая восторг. Хелен пообещала себе подавить влечение к лорду Карлстону, но тело ее не слушалось. Двери открылись, за ними стоял бледный от усталости мистер Хаммонд. Неудивительно, что он так утомлен. Должно быть, они выехали из Лондона до рассвета, чтобы прибыть в Брайтон рано утром. «Доброе утро», — сказал мистер Хаммонд, и во взгляде его голубых глаз читались извинения за столь преждевременное возвращение, беспокойство за Хелен и вопрос. «Лоури?» Хелен едва заметно покачала головой, отвечая разом на все, и зашла в комнату. Леди Маргарет с Дейли сидели на диване. Хелен не ожидала, что они вернутся так быстро. Делия приветливо улыбнулась, а вот леди Маргарет не отводила глаз от его светлости. В улыбке ее лучилось то же счастье, что испытывала сама Хелен. Доброе утро, произнес лорд Карлстон и поклонился. Он стоял у окна, и солнце бросало яркие блики на его темные волосы, подчеркивало выступающие скулы и волевой подбородок. Строгость черт лица графа смягчалась приветливой улыбкой. Хелен сама не заметила, как подошла ближе, чем следовало. Образ лорда Карлстона наполнял ее счастьем и овладевал всеми мыслями. Девушка резко остановилась, покачнувшись на каблуках, и окинула взглядом графа, стараясь не смотреть на его губы. Лорд Карлстон казался спокойным. Напряжение и агрессия в нем исчезли. Пропала болезненная складка между бровей — Очевидно, именно этому так искренне радовалась леди Маргарет. «Вижу вам лучше, лорд Карлстон», — улыбнулась Хелен. «Да, благодарю». Граф обогнул стол, на котором лежал продолговатый футляр из черной кожи. В такие обычно упаковывали драгоценности в лавке Рандал и Бридж, но для украшения он был великоват. Его светлость положил ладонь на футляр, словно показывая, что содержимое принадлежит ему». «Мистер Куинн доложил, что вы в одиночку гуляли по городу», — сказал он. Судя по всему, обсуждать свою болезнь он был не намерен. «Да, мне показалось, что сейчас самое время», — намеренно беспечно ответила Хелен. Леди Маргарет, подавшись вперед, произнесла обвиняющим тоном. «Не понимаю, зачем вам потребовалось скрывать это от нас?» Хелен молчала. На этот вопрос не было верного ответа. «Вы поступили глупо», — продолжила леди Маргарет вам следовало хоть кому нибудь сообщить о том куда вы идете леди хелен чистильщик леди маргарет заявил лорд карлстон отворачиваясь от футляра она не обязана никому докладывать о своем местонахождении деля хмыкнула и тут же попыталась это скрыть сделав вид будто закашлялась леди маргарет напряглась мне казалось она еще не готова к самостоятельным прогулкам лорд карлстон вы сами так говорили «Очевидно, теперь готово», — отозвался граф и задумчиво посмотрел на Хелен. «Как все прошло? Успешно?» «Полагаю, что да», — ответила Хелен и замялась. Их беседа вошла в опасное русло. Мистер Хаммонд переступал с ноги на ногу. Да, он тоже это заметил. О чем можно сказать, а о чем будет лучше умолчать? «Я гуляла по улочкам старого города, дошла до публичного дома». «Публичного дома?» — воскликнула Делия, встряхнув светлыми локонами. «Внутрь я не заходила», — уточнила Хелен. Делия вздохнула с облегчением. «О, конечно!» «Бордель Кейт Холт?» — спросил граф. «Это сестра Лоури», — объяснил он присутствующим. «Вот как. Об этом он знал. Очевидно, выяснил, благодаря связям в Лондоне». «Да», — кивнула Хелен и наткнулась на предостерегающий взгляд мистера Хаммонда. Он подошел к камину, чтобы быть у нее на виду. Девушка продолжила. «Я попросила Марту Ган следить за тем, не появится ли Лоури в Брайтоне, но все равно решила сходить туда сама и задать несколько вопросов. По крайней мере, она не обо всем солгала». «Что вам удалось узнать?» — поинтересовался мистер Хаммонд. Он прекрасно скрывал волнение, однако сжимал мраморный край каминной полки так крепко, что костяшки на его руке побелели. «Я заметила, что за борделем кое-кто следит. Этого же человека я видела в компании Филиппа. Я проследила за ним до его дома», — рассказала Хелен и посмотрела на лорда Карлстона. «Он камердинер графа Дантрега», — граф сощурился. «А, а любопытно. Вы достойны похвалы», — леди Маргарет, посмотрев на брата, уверенно заявила. «Должно быть, граф, великий искуситель». «Думаете, это возможно?» — обратился мистер Хаммонд к лорду Карлстону. «Все возможно. Однако нет ничего необычного в том, что Дантрек ищет дневник, и что он попросил о помощи именно меня. Это еще не значит, что он — великий искуситель». Лорд Карлстон умолк и нахмурился, размышляя над такой возможностью, а затем тяжело вздохнул. «Я очень надеюсь, что это не так». «Вряд ли Великий Искуситель заинтересован в излечении моей болезни». «Впрочем, сердце мне подсказывает». Он хлопнул в себя по зеленому жилету в районе грудной клетки. «Что это не он?» «Разумеется, Дантрек Искуситель, способный на самый изощренный обман. Но я не могу себе его представить в роли Великого Искусителя». Хелен кивнула, соглашаясь с графом. «Но не заблуждались ли они оба?» Никаких логичных оснований у меня для этого нет. Я сужу по многолетнему опыту общения с графом Дантрегом, признался лорд Карлстон. Но закрывать глаза на связь между его камердинером и Филиппом нельзя. Леди Хелен, вы уверены, что видели с Филиппом именно этого человека? Хелен ответила не сразу. Полной уверенности у нее не было. В первый раз я увидела его лишь мельком, но считаю, что это был он. Лорд Карлстон потер подбородок. «Быть может, Дантрек сам не подозревает о том, что его слуга замешан в делах Филиппа. Так или иначе, цель наша неизменна. Мы обязаны заполучить дневник раньше графа Пайка и Великого Искусителя, если он тоже его ищет. Обладатель дневника располагает властью». «Больше, чем вы думаете», — подумала про себя Хелен. «Постарайтесь добыть как можно больше информации». Обратился граф к мистеру Хаммонду и леди Маргарет. «Сейчас я бы хотел поговорить с леди Хелен наедине. Не могли бы вы нас оставить?» Его внезапная просьба застала врасплох всех присутствующих. Хелен испуганно возрилась на мистера Хаммонда. «Что бы это значило?» Но тот и сам ничего не понимал. Делия поспешно встала с дивана, и за ней последовала леди Маргарет. «Прошу, не перенапрягайтесь, ваше сиятельство!» Начала она, но тут же осеклась, заметив суровое выражение лица графа. «Я рада видеть вас в добром здравии!» Граф слегка поклонился. «Благодарю, леди Маргарет!» Дамы вышли. Последним гостиную покинул мистер Хаммонд. Прежде чем затворить дверь, он бросил тревожный взгляд на Хелен. Лорд Карлстон подождал, пока затихнут их шаги, и взял со стола черный футляр. «Понимаю, глупо было просить их уйти», — признал он и пожал плечами в знак насмешки над своим поступком. «Но я хотел кое-что вам отдать наедине. Я давно его заказал и получил только в эту поездку в Лондон». «Подарок, врученный с глазу на глаз?» Хелен затаила дыхание. «Леди не имеет права принимать дар от джентльмена, особенно официально женатого. Впрочем, она уже взяла карманные часы». Лорд Карлстон подошел к девушке и протянул футляр. От одного чистильщика другому, твердо произнес он. Вероятно, заметил, что Хелен было не по себе. Футляр оказался неожиданно тяжелым. Очень любезно с вашей стороны, лорд Карлстон. Любезно, я бы не сказал. Скорее, уместно. Все-таки не драгоценности. Хелен подцепила ногтем золотой замочек, и он открылся. Девушка подняла взгляд. Граф тоже улыбался от предвкушения и откинула крышку. «О!» — выдохнула она. На ярко-синей бархатной подушке лежал изогнутый нож со стеклянным лезвием и рукоятью из слоновой кости. Его украшала гравировка из листьев и цветов, оплетающих четыре слова. «Deus in vitro est» — «Бог в стекле». «Кожаные ножны спрятаны под подушкой» подсказал Карлстон. Хелен погладила чудесный узор. «Он очень красивый». «Я заказал его у мистера Веджвуда». «У того, который делает вазы и столовые сервизы?» «Именно. Джасая Веджвуд, прекрасный алхимик, пошедший по стопам отца. Он создает наши стеклянные ножи, прочные, практически неуязвимые, устойчивые к энергии искусителей». Граф подошел к Хелен, склонился над футляром и провел пальцем по латинскому высказыванию. Кроме того, в нем заключен талисман, призванный защищать вас, добавил он с наигранно виноватым видом. Вынужден признаться, что для его создания я забрал у парикмахера несколько ваших прядей. В чем польза этого талисмана? спросила Хелен. Ваш нож нельзя направить против вас. Он ни за что по вам не попадет. Хелен покачала головой, не веря своим ушам. Она с подозрением относилась к алхимии и считала ее в лучшем случае обманом, а то и вовсе богохульством. И ее смущало сплетение алхимического талисмана с боевым кличем, взывающим к имени Господа. «Понимаю, в это сложно поверить», — согласился Карлстон. «Позволите вам продемонстрировать». «Что вы предлагаете?» — удивилась Хелен. «Воткнуть его в меня». «Я промахнусь, не сомневайтесь». Хелен широко распахнула глаза. «Нет, благодарю покорно. Мне вовсе не хочется получить удар ножом». «Вы мне не доверяете?» Конечно же, Хелен доверяла лорду Карлстону, но все же она видела тьму в его душе и тягу к жестокости. «Не вам, а алхимии», — увильнула девушка от ответа. «Скоро вы поменяете свое отношение к этой науке» заверил ее лорд Карлстон и склонил голову на бок. «Леди Хелен, рано или поздно вам придется смириться с тайнами алхимии. По сути, в ней нет ничего дьявольского или безбожного. Она лишь очередное орудие. Наш помощник в битве», — добавил он и показал на нож, словно спрашивая разрешение взять его с бархатной подушки. Хелен осознала, что это новое испытание чистильщика. «Готова ли она довериться алхимии?» Следовало признать, что алхимия не только позволяла безумцам создавать кошмарные изобретения, но и помогала очищать души детей. Это Хелен видела своими глазами. А медальон ее матери, украденный коллегат, дарил ей возможность видеть ауры искусителей без линзы. «Пожалуй, с моим талантом чистильщика рано быстро затянется, если талисман не сработает», — сухо заключила Хелен и протянула графу футляр. Тот улыбнулся, забрал нож, и взвесил его на ладони. «Прекрасная работа!» Потом ловко схватил его за рукоять и кивнул на стол. «Положите руку ладонью вниз». Хелен закатала рукав и хлопнула кистью отполированной до блеска столешницы. Дерево приятно холодило кожу. В то же время она всем телом ощущала надвигающуюся опасность, и инстинкты требовали отдернуть руку. «Не двигайтесь», попросил лорд Карлстон. Ему легко говорить. Не его резать собираются. Хелен сильнее вжала ладонь в стол. Не тратя лишних слов, лорд Карлстон с невероятной скоростью взмахнул ножом и занес лезвие над костяшками Хелен. Она с тревогой наблюдала за быстрыми движениями. Прицел был точным. Рука графа не дрогнула. Но всего в дюйме от нежной кожи Хелен кончик ножа скользнул в сторону, словно наткнувшись на невидимую стену. Он с громким стуком вонзился в столешницу слева от мизинца девушки, проделав щель в два дюйма глубиной. Хелен выдохнула. «Разумеется, я проверял ножи и других чистильщиков. Но меня каждый раз это поражает», — заметил лорд Карлстон. «Цель намечена. Я к ней иду и вдруг словно спотыкаюсь, сбиваюсь с пути». «Невероятное ощущение. В этот раз мистер Веджвуд превзошел сам себя». Он вытащил нож из стола и осмотрел трещину. «Видите, какая глубокая. Теперь вы знаете, что я не сдерживался. Мне удалось вас убедить». «Вполне», — дрожащим голосом ответила Хелен. «Прошу». Карлстон протянул девушке нож. «Опробуйте его». Хелен обхватила рукоять, Ее края с выгравированными спиралями и цветами врезались ей в кожу. Она догадалась, что это сделано намеренно, чтобы нож не выскользнул из руки. Девушка подняла оружие и разрезала им воздух несколькими быстрыми взмахами. Все продумано идеально, и каждый удар наносит максимальный урон. Хелен усмехнулась про себя. «Ну вот, теперь она оценивает холодное оружие как настоящий эксперт». «Он великолепен». — вымолвила она, наконец. — Благодарю вас, лорд Карлстон. — Зовите меня просто Карлстон. Граф выдержал паузу и одарил девушку полуулыбкой. Эмберли. Предложение мистеру Эмберли отбросить титулы — очевидно дружеский жест, привычный для мужчин. Хелен поклонилась, надеясь скрыть свое смущение. — Очень любезно с вашей стороны, сэр. «Надеюсь, вы сможете обращаться ко мне так же и будучи леди Хелен», — добавил граф. Хелен показалось, что интонация его при этом слегка изменилась. Впрочем, она могла и ошибаться. Однако от глубокого голоса лорда Карлстона у девушки пробежали мурашки по коже. «Благодарю вас, Карлстон». Имя прозвучало как нечто очень личное. Хелен опустила взгляд и убрала нож на бархатную подушку. «Куинн доложил, что вас посетил мистер Стокс, пока меня не было», — сказал граф. Волна удовольствия уступила место яркому пламени самозащиты. Пора было сосредоточиться. Его светлость узнал про визит Стокса и догадался, что к Хелен его привело отнюдь нежелание выпить чаю в приятной компании. Ей отчаянно хотелось обо всем рассказать, но она не могла. Не имела права». Хелен отмахнулась от подозрений графа как недостойных, все вокруг виделось ей в черном цвете после того, как она сама опустилась до лжи. Да, осторожно признала девушка, он пришел меня предупредить. О чем? Резким тоном уточнил Лорд Карлстон. Он сказал, что другие чистильщики считают моим предназначением избавление вас от темного сгустка они видят вас воина которому суждено сразиться с великим искусителем не во мне лорд карлстон тихо выругался на итальянском этих слов хелен прежде от него не слышала «И ему не следовало вам это говорить я бы не прибегнул к столь низкому методу граф поднял на хелен потемневший от гнева глаза и с нажимом произнес никогда ни за что бы я не подверг вас таким мучениям я вам верю «Как и мистер Стокс», — ответила Хелен. Ей было приятно видеть столь рьяный пыл графа. «Я дам понять этим чистильщикам, что их предположения ошибочные», — нахмурился лорд Карлстон. «Мы пока не знаем, какую роль вы сыграете в сражении с Великим Искусителем. Вам следует быть на пике своей силы, а любой сгусток вас ослабит. Полагаю, до тех пор вам лучше воздержаться от очищения», — он улыбнулся. «Сейчас же позвольте объяснить, как лучше всего использовать стеклянный нож». Хелен кивнула, но все ее внимание было сосредоточено на пальцах графа, прижатых к колбу. К нему вернулась прежняя боль.